Вы не сможете понять истории, если не поймёте её течения, её направления и тех путей, по которым движутся вожди, лавируя между этими силами. Вождь стремится увековечить условия, которые требуются для сохранения его власти. Таким образом, вождь нуждается в аутсайдерах. Я предостерегаю вас от того, чтобы тщательно исследовать мою карьеру. Я одновременно вождь и аутсайдер. Не делайте ошибки, предполагая, что я только создал церковь, которая была одновременно государством. То была моя функция как вождя, и я имел перед глазами массу исторических моделей, которые послужили мне образцом. Для того же, чтобы оценить меня как аутсайдера, изучите искусство моего времени. Оно было поистине варварским. Какая поэзия почиталась превыше всего? Эпическая! Драматический идеал народа – героизм, танцы, забыты. С точки зрения Манео, Аон был абсолютно прав. Такое положение вещей можно считать опасным. Оно стимулирует воображение. Оно заставляет народ чувствовать недостаток того, что я у него отнял. Но что я отнял? Право участвовать в истории. Похищенные записки Айдаха, вытянувшийся во весь рост, с закрытыми глазами на рижанке, услышал, как кто-то тяжело опустился на соседнюю койку. Он сел, открыл глаза и увидел ту же постылую комнату с единственным окном, сквозь которое проникал свет, отражавшийся от белого, выложенного плиткой пола и освещавший жёлтые стены. Он увидел, что в комнату вошла Сиона и легла на соседнюю кушетку с книгой в руках. Она привезла с собой массу книг в большой матерчатой сумке, «Зачем есть столько книг?» – думал он. Он опустил ноги на пол и огляделся. Как может этот вместительный бокс с высокими потолками считаться чем-то фриманским? Между лежанками стоял стол из какого-то тёмного мясного пластика. В комнате было две двери. Одна выходила в сад, другая вела в роскошную ванную комнату под открытым небом, в которой среди прочих удобства были ванна и душ. то и другое площадью около двух квадратных метров. Дверь в это сиборитское помещение была постоянно открыта, и там постоянно текла вода. Сиона пристрастилась купаться в таком её избытке. Стилгар, наипайдах из тех незабываемых древних времён, скорчил бы презрительную гримасу и нашёл бы массу подходящих слов при виде такой роскоши. «Позор!» – сказал бы он. «Слабость, декаданс Вообще, Стилгер высказал бы много уничтожающих слов по поводу всей этой деревни, которая осмеливалась сравнивать себя с настоящим фриманским сиечем. Зашуршала бумага. Эта Сиона перевернула страницу. Девушка лежала, положив голову на две подушки, одетая только в тонкий халат, прилипший к её влажному после ванны телу. Айдаха покачал головой. Что же на этих страницах вызывает такой неподдельный интерес? Она считала и пересчитывала книги с самого их приезда. Книги были тонкими, но зато их было много, а на томах стояли лишь номера. Айдаха разглядел на сегодняшней книге номер девять. Он встал и подошёл к окну. В отдалении какой-то старик возился с цветами. С трёх сторон сад был защищён тремя зданиями. Кустарник цвел большими цветами, красными по краям и белыми внутри. Седая, непокрытая голова старика, самая похожая на большой цветок, плыла между красными соцветиями и набухшими почками. Айдаха втянул носом в воздух, с удовольствием ощутив на фоне цветочного аромата смолистый запах листьев и едкий запах свежевзрытой земли. Фриман возделывающий цветы на открытом воздухе!» Сиона не делилась с Айдахо впечатлениями от прочитанного, а он не задавал ей лишних вопросов, считая, что она просто дразнит его. «Хочет, чтобы я спросил первый?» – думал он. Ахви он старался не думать. Когда эти мысли являлись в его голове, айдаха начинал испытывать дикую ярость, которая грозила затопить всё его существо. Он помнил старинное слово, обозначавшее такую ревность. «Канава». Железный обруч ревности. Где Хви? Что она сейчас делает? Дверь, ведущая в сад, без стука отворилась, и вошёл помощник Гаруна Тайшар. У этого Тайшара было мертвенное лицо, покрытое сетью тёмных морщин. Зрачки глубоко запавших глаз были обведены жёлтыми кругами. Носил он коричневую накидку. Волосы напоминали траву, оставленную на поле, чтобы изгнить и удобрить почву. Он был как-то нарочито безобразен, как дух тёмной стихии. Сзади раздался недовольный голос Сиона. «Но что там ещё?» Айдаха заметил, что голос девушки оказывал на Тейшара странное возбуждающее действие. «Бог-император?» – заговорил Тейшар и закашлялся. Прочистил горло и начал снова. «Бог-император пребывает в Туона». Сиона стремительно села, натягивая халат на колени. Айдах оглянулся на нее, потом снова посмотрел на Тайшара. «Церемония бракосочетания пройдет здесь, в Туона!» – возвестил Тайшар. «Все будет сделано по древнему фримонскому ритуалу! Бог Император и его невеста будут гостями Туона!» Охваченный ревностью Айдаха непроизвольно сжал кулаки. Тейшара, заметив это, сует Рива склонил голову и быстро вышел, плотно закрыв за собой дверь. «Хочешь я кое-что тебе прочитаю, Дункан?» – спросила Сиона. Какое-то мгновение Айдаха соображал, что именно она сказала. Кулаки его всё ещё были сжаты, он обернулся и посмотрел на Сиону. Она сидела на краю лежанки с книгой на коленях. Его внимание она приняла за знак согласия. Некоторые полагают, — начала читать Сиона, — что должно нарушить свою цельность некими грязными делами, прежде чем начать пользоваться своим гением. Говорят, что это нарушение цельности начинается тогда, когда вы покидаете своё святое «я», чтобы понять, в чём состоят ваши идеалы. Манео считает, что моё решение состоит в том, чтобы не покидать своё святое «я», а заставить других выполнить мою грязную работу — Она взглянула на Айдаха. «Бог-император» — это его доподлинные слова. Айдаха медленно, словно нехотя, разжал кулаки. Ему будет полезно отвлечься. Было интересно, кроме того, что Сиона нарушила, наконец, своё молчание. «Что это за книга?» — спросил он. Она вкратце рассказала ему, как они с товарищами выкрали план цитадели и копии записок лета. «Естественно, ты знал об этом», — сказала девушка. «Мой отец доложил, что шпионы нас выследили». Айдаха увидел, что в глазах Сиона блеснули слезы. «Волки убили девятерых из вас?» Она молча кивнула в ответ. «Ты паршивый командир», — сказал он. Она ощетинилась, но он не дал ей заговорить, задав следующий вопрос. «Кто перевел их для тебя?» И к сеансе. они утверждают, что гильдия нашла ключ. «Мы и так знаем, что наш император не упускает своей выгоды», — сказала Айдаха. «Что ещё он говорит?» «Почитай сам». Она порылась в сумке и вытащила оттуда первую книгу перевода, которую она небрежно бросила на его лежанку. Когда Айдаха вернулся к своей койке, она спросила. «Почему ты сказал, что я паршивый командир?» «Ты совершенно глупо потеряла девять своих людей!» «Как ты глуп!» – воскликнула она. «Ты же никогда в жизни не видел этих волков!» Он поднял книгу, удивившись её тяжести. Потом понял, что она напечатана на кристаллической бумаге. «Надо было как следует вооружиться против волков!» – сказал он, открывая первую тетрадь. «Каким оружием? Против них не действует никакое доступное нам оружие!» «И лазерное ружье?» – спросил он, переворачивая страницу. «Только дотронься на ракесе до лазерного ружья, как червь тот час узнает об этом». Айдаха перевернул следующую страницу. «Однако со временем твои друзья раздобыли лазерные ружья И что из этого вышло?» Айдаха прощал одну строчку, потом сказал. «Вам вполне доступен был яд». Сиона судорожно глотнула. Айдаха глянул на неё. «Вы же отравили волков, в конце концов, ведь так?» Её голос почти превратился в шёпот. «Да. Тогда почему вы не сделали этого с самого начала?» – спросил он. «Мы не знали тогда, что можем это сделать». «Но вы даже не попробовали подумать», – сказал Айдаха и снова вернулся к книге. «Нет, ты плохой командир». «Он такой хитрый!» Воскликнула Сиона. Айдаха прочитал один абзац, потом снова посмотрел на Сиону. «Такая характеристика не описывает его полностью». «Ты читала всё это?» «Каждое слово. Некоторые места по несколько раз». Айдаха взглянул на раскрытую страницу и начал читать. «Я создал то, что намеревался создать. Мощное духовное напряжение во всей Империи». «Немногие чувствуют силу этого напряжения. С помощью какой энергии я его создал? Я сам не настолько силён. Единственная власть, которой я обладаю, это власть контролировать личное преуспеяние каждого. Это вершина всего, что я сделал. Но почему тогда люди ищут моего присутствия в других вещах? Что может вести их к неминуемой смерти в их стремлении достичь моего присутствия? Они хотят быть святыми?» «Они воображают, что таким способом смогут прозреть как Бог?» «Он законченный циник!» В голосе Сиона явственно послышалось рыдание. «Как он испытывал тебя?» «Он показал... он показал мне свой золотой путь!» «Этот удобный... он очень реален, Дункан!» Она взглянула на него глазами, в которых ещё блестели невытертые слёзы. Но даже если это причина и достаточное основание для существования Бога Императора, то это не основание для того, каким он стал. Айдаха сделал глубокий вдох. До этого дошёл от Рейдис. Червь должен уйти. Интересно, когда он придёт, задумчиво произнёс Айдаха. Этот, похожий на крысу, маленький друг Гаруна ничего не сказал. Надо спросить, предложил Айдаха. «У нас нет оружия», — сказала Сиона. «У Наилы есть лазерное ружьё», — подсказала Айдаха. «У нас есть ножи, верёвка. Я видел верёвку в кладовой Гаруна». «Против червя?» — спросила она с сомнением. «Даже если мы отнимем ружьё у Наилы, то оно не причинит ему никакого вреда. Но устоит ли против ружья его тележка?» «Я не доверяю Наиле», — вдруг сказала Сиона. «Разве она не подчиняется тебе?» «Да, но...» «Давай продвигаться постепенно», — сказала Айдаха. «Спроси Наилу, сможет ли она выстрелить из ружья по тележке червя. А если она откажется, убей её!» Сиона встала и отложила в сторону книгу. «Как червь попадёт в Тона? спросила Айдаха. «Он слишком велик и тяжёл, чтобы поместиться в орнитоптер». «Об этом нам скажет Гарун», — сказала Сиона. «Но я думаю, что он придёт так, как он всегда путешествует на дальнее расстояние». Она взглянула на карниз, венчавший стену периметра Сарьиры. «Думаю, что это будет его обычное паломничество в сопровождении придворных. Он пройдёт по королевской дороге, а сюда войдёт на подвески тележки». Она посмотрела на Айдаха. «Что ты можешь сказать о Гаруне?» – спросила она. «Странный человек, он отчаянно хочет быть настоящим Фриманом, но понимает, что он не тот, какими были они в моё время». «А какими они были в твое время, Дункан?» «У них была пословица, которая говорила о них лучше любых учёных книг», — ответил Айдаха. «Никогда не дружи с тем, с кем бы ты не хотел умереть». «Ты говорил это Гаруну?» «Да». «И что он ответил?» Он сказал, что я единственный такой человек из всех, кого он знал. «Возможно, Гарун мудрее всех нас», — сказала Сеона.